Трудности от ума. Умный человек не способен к длительному однообразному труду, не требующему усилия интеллекта. Он изнывает от такой работы, начинает искать способы от нее уклониться, или сделать ее ненужной, или как-то рационализировать. В общем, копает под начальство и разлагает коллектив. Умному очень неприятно не сходить до уровня мышления дураков. Кроме того, Ему трудно воспроизводить дурацкую манеру мышления. До чего дурак додумается сразу, то умному дается лишь после того, как он представит себя дураком и войдет в эту роль. Поэтому большим умникам трудно работать журналистами в массовых газетах и ведущими в популярных телепередачах. Башковитому чаще, чем недоумку, приходится лгать. Он вынужден скрывать свое интеллектуальное превосходство, как скрывают уродство или неприятную деталь биографии. Можно сказать, Умный человек – это человек лживый. Он лжет ради самосохранения, а не ради какой-то дополнительной выгоды. Умник нередко характеризуется пониженной способностью к деятельности. Жюль Ромен пишет о генерале Гомелении, командовавшем сухопутными силами Франции в 1940 году, одном из главных виновников поражения ее в войне с Германией. Он принадлежал к числу тех людей, чья интеллектуальная сила плохо координируется с их способностью действовать. Связующий ток между этими двумя способностями или полностью отсутствует, или очень слаб. Чем объясняется этот недостаток внутренней передачи? Прежде всего, значительным недостатком воли. У таких людей нет волевого и действенного стремления к тому, что является предметом их размышлений. Но кроме того, это еще является результатом страха перед самим действием и последствиями, которые оно может вызвать. Тайна Гамилена в книге о тех, кто предал Францию. Возможно, интеллект развивается в ущерб воле. Возможно, как компенсация отсутствия воли. И наоборот, развитие воли в ущерб интеллекту или как компенсация его отсутствия. Очень эффективными бывают пары из волевого деятеля и слабовольного мыслителя при главенстве волевого. Таким образом получается, что умного, но не волевого человека, а большинство умников, по-видимому, таковы, ставить начальником не следует. А волевого, но не очень умного, можно делать начальником лишь в том случае, если он сознает свою интеллектуальную ущербность и охотно прислушивается к более башковитым. Умные не всегда действуют оптимально. На качественное решение всех проблем, возникающих перед людьми, не хватит никакого ума. Умные нередко действуют даже менее эффективно, чем дурак. Происходит это по следующей причине. Дурак склонен поступать стандартно, как все дураки. Дурацкие стандарты сложились в результате естественного отбора и вполне обеспечивают кое-какое благополучие. Если не каждому дураку в отдельности, то хотя бы дураку среднестатистическому, конечно, если сохраняются условия, в которых эти стандарты складывались умный не знает дурацких стандартов или не доверяет им или брезгует ими. Он действует по-своему и нередко получает худший результат, чем если бы скопировал дурака. Как действует дурак. Так же, как действуют другие дураки рядом с ним. Как рекомендуют известные ему дурацкие правила. Как советуют или показывает личным примером некий дурацкий авторитет. Как хочется, наобум, то есть как подсказывает дурацкая интуиция или как приятнее. Как действует умный. Как некий другой умник, авторитет среди умников, отвергаемый обществом. Как рекомендует некое неизвестное дуракам правило, изложенное в умной книге. противоположно дуракам из приятного чувства противоречия, как указывают его собственные соображения. Как дурак. Умные превосходят дурака в способности к индивидуальной адаптации, но в постоянных простых условиях эта способность оказывается бесполезной, а в коллективной адаптации дураки нередко оказываются успешнее умных, потому что используя метод грубых проб и платя за информацию трупами своих собратьев, они могут наталкиваться на решения, до которых ни за что не удалось бы добраться путем рассуждений, наблюдений и осторожных экспериментов.